Глава двадцать восьмая. Страшные истории про Устюг. Один маленький щеночек ходил грустный. Его спросили, почему ты грустный? А щеночек ответил, потому что у меня лапка болит. Расскажу вам, как наша Ляля попала в больничку. Как-то моя тетушка Леля, любительница природы и животных, увидела стригущего траву дворника и с сожалением сказала, Такая красивая травка, такая шелковая красивая травка, а ее безжалостно стригут. Какие люди вредители! Тогда у меня еще не было собак, и я мысленно поддержала свою тетю. Действительно, такая красивая шелковая трава, зачем же оставлять от нее одни сухие будели? И только когда в нашей семье появился Куба, а я стала общаться с продвинутыми владельцами собак, профессиональными спасателями и кинологами. Я поняла, насколько правы безжалостные дворники. К счастью, Куба еще ни разу не пострадала от колоска. После каждой прогулки я осматривала его, искала клещей, попутно стряхивая прицепившиеся колоски. А вот с ляли и расслабилась, и проворонила беду. Началось все с того, что щенок стал прихрамывать. Я грешным делом отругала Кубу за грубую игру с малявкой. Думала, это он ей лапку вывихнул или еще что натворил, но потом присмотрелась и увидела, что играет Куба с сестричкой очень нежно. Он ее валяет и кусает практически бесконтактно, только вид делает. Так что Куба за зря прилетела. Алялька уже не просто хромает, она уже на трех лапах ходит. Я лапку чуть ли не в лупу осмотрела, все чисто, нигде ей не больно, нигде никаких повреждений. Однако повезли мы с Эдиком щенка в клинику. Я ляльку держу на ручках, а Эдик рулит. В клинике очередь. В кабинете как раз у собачки из уха колосок травы, называемый в народе устюк, устюга или астюк, вытаскивали под наркозом. Два врача пытались добраться до колоска, который глубоко в ушко залез. Собака, несмотря на наркоз, подергивалась от боли, но хозяин был на чеку. И придерживал беднягу на металлическом столе. Подошли мы к диванчику, на котором уже сидела мопсиха Марта, собака главного врача. Марта старенькая, но на диван забирается самостоятельно. Мадам, мы тут присядем? Вы не против? Спросила я старенькую мопсиху. Обжалста. Не знаете, что случилось с той собачкой? Показала я на стол смотровой. Мопсиха Марта некоторое время вглядывалась в указанном направлении, с трудом различая происходящее на мониторе своего плохого зрения. Однако опыт подсказал собаке, что именно происходит на смотровом столе. Не зря же она целых 12 лет работает с собакой главного врача в ветеринарной клинике. «А не надо лазить, где попало», – объяснила Марта происходящей с собачкой. «Я вот сижу дома и счастливо». А этот полез в сухую траву. Ваша тоже с устюком?» Посмотрела Марта на ляльку. «Думаю, что да, пока не нашли причину. Но у нас в лапке...» «В лапке это легче. Хуже, когда в ухе или в носу. А не надо лазить, где попало. Я вот сижу дома». «В носу тоже бывает?» Невежливо перебила я собаку главного врача. «Это первейшее место в носу. Все дуры индовид что первым делом делают траву нюхают, а зачем спрашивается? Наверное, ищут новые впечатления, информацию. Вы собака, вам лучше знать. Впечатления они ищут, вот и находят. Это тоже искала, мотнула Марта головой в сторону собаки на металлическом столе. И что нашла? Новые впечатления она нашла. Они надо лазить, где попало. Я вот дома сижу и все у меня замечательно. Тут из входной двери показался один из трех черных больничных котов, тех самых, что когда-то Кубу пугали на крыльце клиники. Только сейчас это была кошка. Она неторопливо прошествовала пальмиком к лежащей на полу Ляльке и стала тереться об нее как обродную. Ляля, не привыкшая к такой фамильярности со стороны кошачьих, замерла. Киса добрая. Покосилась она на меня. Похоже на то, но ты все равно не суетись, лежи спокойно. Киса, потерпевшая обляльку, вскочила на диван, где комфортно устроились Марта и Едик. Подвинься, я тут полежу. Улеглась она на Мопса. Занята. Лениво сообщила Марта нахалке. Но «Ну、тогда я сверху. Сверху же не занята. Марта высвободилась из-под кошки и, ворча что-то типа «на халке кусок», соскочила на пол. Обернувшись, она еще раз посмотрела на ляльку и напутствовала ее на прощание. «Так что ты, малявка, сиди дома и не лазь, где попала. Делай, как я, будешь здоровая и счастливая». Я отправилась в сторону двери с надписью «Стационар». «Ну, что тут у тебя, малышка?» – подошла к нам хозяйка клиники. Лялька только на меня смотрела, пока врач ощупывала ее лапку. Врач ощупала и ничего не нашла, кроме отечности. И только после того, как лапку побрили, мы обе увидели небольшой прокол, чуть выше пяточки. Вот оно, видите? Это или кто-то укусил, или колючка проколола. А если колосок? Может и колосок. Дальше было не для слабонервных. Ветеринар разрезала опухоль и начала железным инструментом ворочать внутри образовавшейся полости. Кровище хлещет, а она шурует там, ищет колючку или колосок. Лялька попискивает, но не противится. «Не переживайте, это полость. Вроде как мозольный купол. Там не больно», доктор заметила мое пограничное к обмороку состояние. «Ну не знаю, как там не больно. Под куполом-то живая плоть». После осмотра врач закачала в ранку мазь, завязала бинтом и отправила нас на три дня домой, проинструктировав: раз в день мазь в дырочку положите и снова перевяжите. Все должно пройти. В день контрольного осмотра все было хорошо, до момента, как я собралась выходить на работу. Смотрю, Алеелька засела в ванной комнате на холодной плитке и отказывается выходить оттуда. Лялек, иди сюда. Не а, я тут посидю. Иди скорее, я дверь сейчас закрою. Я тут. Пришлось вытащить ее за шкирку, а она уселась на полу в коридоре и сидит, не бегает, под ногами у меня не вертится. Ляли, у тебя все хорошо? Насторожилась я. Все хорошо. А ну ка пройди сюс, вставай, вставай, пройди сюс. И тут выясняется, что Ляли у нас опять ходит на трех лапах. То есть все три дня после визита к ветеринару она бегала дома в бинтах на прогулках в носках и вдруг снова встала на три конечности. Эдик, собирайся, едем в клинику. О том, что сама намеревалась идти на работу, я в миг забыла. Хорошо, что у мужа ночное дежурство и до вечера он дома. Мы быстро собрались и снова помчались в клинику. Ну, как дела? Ветеринар сразу вспомнила наш прошлый визит. Не поверите, все было отлично. Бегали, прыгали, и вот опять захромали. Совершенно неожиданно. Растеряно и расстроенно забармотала я. Давайте посмотрим, придется обезболивать. Бедная Ильяля. Она полностью оправдала характер своей породы, неспособной протестовать против боли, которую ей причинял человек. Детеныш стонал, хрюкал, плакал. но даже не пытался укусить доктора или вывернуться из наших рук. Укол лидокаина боль притупил, и врать еще глубже внедрилась в рану на лапке. Кровь толчками выплескивалась на металлический стол. Лялька хрюкала мне в ладонь, но терпела. Три месяца щенку, она терпела. Ничего не вижу, рана чистая, проговорила Инна Владимировна даже чуть недоуменно. Сейчас сделаем дренаж. и пять дней будете закладывать мясь и бинтовать. «А если это колосок, он дальше по тканям не пойдет?» – осмелилась пролепетать я. «Если колосок, то пойдет, но это будет видно. Будут очаги воспаления выше по лапе. А если в вену зайдет и потом в сердце?» Доктор поморщилась и отрицательно покачала головой. Немного успокоенной мы с лялькой вернулись домой. Щенка опять нарядили в фирменный серый носок, прикрывая страшный вид окровавленного бинта. До конца рабочего дня все мои мысли были дома с Лялей. Как она там? Не обижают ли ее кубы с маняхой? На следующий день мелкая отказалась ходить в бинте. Начала его развязывать и разматывать. «Ляля, -ля, не трогай бинт, нельзя!» «Некрасиво! Чего тут торчит? И тут висит! Я вот эту тряпочку откушу, и будет красиво!» Рых пыхтела в ответ щенявка, не отвлекаясь от наведения красоты. Пришлось бинтовать заново и запаковывать лапку в детский носок. Теперь стало красиво, и лялю гуманилась. Я же встревожилась не на шутку. Врач ветеринар подтвердил мои самые худшие опасения, что причиной ранения левой задней лапки может быть колосок кустюк, потому что если бы это была колючка, она бы осталась вместе прокола. Если бы это был укус насекомого? то реакция организма была бы иной. Только колосок может проткнуть кожу и исчезнуть в мышечных тканях, продвигаясь вперед. И тогда молились хозяин, чтобы эта мерзость не задела жизненно важные органы собаки и вышла где-нибудь в другом месте через кожу. А ведь сухой колосок может попасть не только в лапку собаки или кошки. Они у стюки поганые, могут попасть и в глаз, и в ухо, и в нос, и даже в гениталии. Они не просто колоски от травки, они живые, они протекают кожу, тем более нежную и слизистую, и двигаются только вперед. За сутки колосок своим острым концом пробивает в мышцах вашего питомца себе путь до пяти сантиметров. Тянуть устьюк за хвост назад бессмысленно, он устроен так, что назад ему дороги просто нет, так как заусеницы на колоске при попытке его вытащить цепляются за ткани мышц, как крючья. Насщупать его тоже невозможно. Собака двигается, ее мышцы сокращаются, а это приводит к продвижению колоска в тканях. Севший колосок не торчит пассивно в общем колосе, называемом ячмень-мышный, и не ждет, когда его посеет в землю добрая рука сеителя. Природа дала ему силу выстреливать из колоса на расстояние до одного метра. Я лично наблюдала, как при полном штиле из моря нискошенной сухой травы то там тусям самостоятельно выпуливались созревшие колоски. Один из знакомых кинологов рассказывал, что своими глазами видел, как сухой колосок выстрелил из общего колоса и попал собаке в ноздрю. Пес смотал мордой, старался вычихать инородное тело из носа. Хозяин схватил голову собаки и, не теряя из виду хвост устюка в глубине назри своего пса, приготовился схватить устюк за торщащий хвост, но... Пока он подносил пальцы к носу собаке, это доли секунды, Устюг полностью ушел внутрь. И начались мытарства по клиникам, операции по удалению Устюга из головы собаки. Рассказ не для слабонервных слушателей, а я как раз такая. Говорят, хуже всего бывает, если Устюг попадет собаке в ухо. Видимо, это и больнее, и опаснее. Мозг близко. Обидно, но устюк невозможно увидеть ни на рентгене, ни на УЗИ. Только с введением контрастного вещества можно увидеть на рентгене путь колоска, который тут прорыл в мягких тканях вашего питомца. Поймать продвигающийся колосок может только хирург. Он разрезает рану и ищет эту гадость. Люди, пережившие кошмар ранения их собак устюками, говорят, что нужно набраться терпения и просто ждать, когда эта гадость выйдет сама. Выйти колосок может в любом месте. Кто-то рассказывал, что, войдя в пятку собаки, колосок вышел в районе лопатки. У другой собаки через кожу бедра. Я очень надеюсь, что наш устюг не отправится на выход через внутренние органы лялишны. Господи, спаси и сохрани. Второй визит к хирургу плавно перетек в третий. Затем состоялся четвертый. Предстоит пятый, потому что полость раны увеличилась. Пока мы только наблюдаемся и снимаем воспаление от образующегося гноя. Ляли в ветеринарной клинике ведет себя просто героически. Коба после первого визита в больничку, когда его покусал щенок бульдога, на всю жизнь запомнил, что это учреждение лучше обходить стороной. Нет, он не скандирует, не убегает, однако идти по доброй воли на стол не хочет. А Ляли, несмотря на боль, самостоятельно заскакивает на стол. И только там немного затихает, словно знает, что боль – составляющая жизни. Иногда мы берем Кубу с собой, чтобы он посмотрел, как младшая сестра совсем не боится врачей. «Куба, едем в больничку. Ляльку лечить? Поехали!» «Что, не страшно? Неа! Если ляльку, то не страшно. А если тебя, то будешь бояться?» «А зачем меня лечить?» Я же хороший. Так и Ляля хорошая. Но она наступила на колосок и теперь нужно лечиться. Ты видишь, какая она терпеливая. Ну и что? Я тоже так умею. Да, Куба тоже умеет быть терпеливым. Однажды, когда на утренней прогулке он вырвал себе коготь с мясом, и мы в пять утра метались по городу в поисках круглосуточной ветклиники, он тоже показал себя с наилучшей стороны. Найденный на другом конце города врач срезал кубикоготь вместе с мясом без наркоза, а тот только руки ему лизал. Такие вот они мои собаки, золотистые ретривера Куба и Ляля, мои любимые терпеливые детки.